Глава 15 Четыре года с Рамоном Кальдероном. Рамон Кальдерон не был склонен к приобретению суперзвезд, считая это напрасной тратой средств, ведь хорошего игрока можно купить и дешевле. Правда, в ходе предвыборной кампании ему пришлось пообещать, что в случае избрания он приведет в команду Криштиану Роналду, выступавшего в то время за Манчестер Юнайтед и бразильского полузащитника Кака, который блистал в команде Милана. Сноска. Полное имя Рикарду из Иксон Дус Сантус Лейти. Забегая вперед, скажем, что с Роналду Кальдерон успел подписать контракт в конце 2008 года, а вот Кака купил уже Флорентино Перес в середине 2009 года, вскоре после своего повторного избрания президентом. Чистку команды, которую устроил Кальдерон, можно рассматривать не только как избавление от набранных Перосом Галактикос, но и как омоложение основного состава. Возглавить команду Кальдерон пригласил Фабио Капелла, сильного и независимого тренера, имевшего опыт сотрудничества с Реалом, пусть и не самый лучший. Болельщики встретили назначение Капелла, мягко говоря, без энтузиазма. Они еще не успели забыть его скучный оборонительный стиль игры. Правда, капелла это не смущало. Всякий раз, когда его упрекали в отсутствии зрелищной, красивой игры, он отвечал, что результаты гораздо важнее зрелища. И советовал привыкать к новым футбольным реалиям. Умные люди понимали, что президент клуба не сможет долго игнорировать мнение Сосьез, и предсказывали Капелла только один сезон в Реале. Надеясь, что за это время команда сможет выиграть национальный чемпионат или Кубок Испании, а то и сделает дубль. Перед началом сезона 2006-2007 годов команду покинули завершивший игровую карьеру Зинадин Зидан и еще дюжина футболистов, шестеро из которых были отданы в аренду. Им на смену пришли нападающий Рут Ван Нистелрой, купленный у Манчестер Юнайтед за 15 миллионов евро, малийский опорный полузащитник Мамаду Диара из Олимпик Леон, Стоимость его трансфера удалось сбить с 40 миллионов евро до 26. Бразильский полузащитник Эмерсон Феррейра Дароза по прозвищу Пума и защитник Фабио Канаваро. Ювентусу за первого заплатили 16 миллионов евро, а за второго – 7. Также в аренду у Арсенала был взят полузащитник Хосе Антонио Рейс которого обменяли на бразильского нападающего Жулио Баптисту. Бразилец мечтал приобщиться к английскому футболу, а Рейса тянуло вернуться на родину, так что обмен вышел крайне удачным, можно сказать, гармоничным. Из сказанного понятно, что Кальдерон ответственно относился к пополнению команды и выбирал хороших игроков, но при этом не швырялся деньгами. В национальном чемпионате сливочным на протяжении всего турнира наступали на пятки синегранатовые. Обе команды набрали по 76 очков. Команда Реала выиграла 23 матча, проиграла 8 и 7 сыграла в ничью. Барселона выиграла 22 матча, проиграла 6 и сыграла в ничью 10. В пользу Реала сыграл результат личных встреч – Дома сливочные победили синегранатовых со счетом 2-0, а на Камп Ноу сыграли в ничью со счетом 3-3. Звезда Барсе Лионель Месси отличился в этой игре хеттриком, а Ван Нистелрой сделал дубль. Но не важно, как именно был выигран чемпионат, важно, что команда Реала его выиграла. Из одной восьмой кубка Испании сливочных выбил Бетис с помощью правила выездного гола, а из одной восьмой Лиги чемпионов УЕФА Бавария все по тому же правилу. Можно сказать, что в обоих турнирах команде Реала просто не повезло. Реал завершил выступление в чемпионате Ла Лиги 17 июня 2007 года, выиграв у команды Малерки со счетом 3:1, а уже 28 июня Капелла был. Уволен. Его преемником стал немецкий тренер Берн Шустер, выступавший за Реал в качестве полузащитника с 1988 по 1990 год. Прежде чем возглавить команду сливочных, Шустер отработал два сезона с командой Хитафе, которую в сезоне 2006-2007 годов вывел в финал Кубка Испании, но не смог привести к победе над Севильей, которой и достался кубок. А еще в финале Кубка подопечные Шустера смогли обыграть Синегранатовых со счетом 4-0. И этих достижений Рамону Кальдарону было достаточно. Разумеется, Шустер перешел от оборонительного футбола к стремительному атакующему, иначе бы он не продержался бы на своей должности дольше двух месяцев. Правильный стиль игры привел команду Реала к выигрышу национального чемпионата с 85 очками в активе. 27 побед, 7 поражений, 4 ничьих. Так был побит рекорд Барселоны по набранным очкам. Занявший второе место Вилья Риал отстал от сливочных на 8 очков, а оказавшаяся на третьем месте Барселона на все 18. Примечательно, что победа Реала в чемпионате стала несомненной уже по итогам 35-го тура, после выигрыша у Асасуны со счетом 2-1. Иначе говоря, если в прошлом сезоне чемпионский титул был чудом вырван у заклятых соперников, то сейчас победа была убедительнее некуда. Других трофеев в этом сезоне не было. Суперкубок Испании 2007 года сливочные уступили Севилье, а из Кубка Испании и Лиги чемпионов вы были в 1-8 финала, проиграв со счетом 1-3 «Малерке» и со счетом 2-4 «Роме». Когда журналисты задавали Шустеру вопросы по поводу неудач, он отвечал колкостями, а иногда мог встать и уйти. «Думаете, что хотите? Мне все равно». Возможно, в Германии подобное поведение находит понимание, но для испанцев пресс-конференции с участием главного тренера и ведущих игроков являются продолжением футбольного шоу. Перед началом сезона 2006-2007 годов Реал покинули Дэвид Бекхэм и Пума Эмерсон, а среди пополнения были такие игроки, как бразилец Пепе и два голландских полузащитника Арьен Роббен и Уэсли Снайдер. Этого, пожалуй, достаточно для понимания трансферной политики Рамона Кальдерона, так что далее мы станем обращать внимание только на движение наиболее выдающихся игроков. Сезон 2006-2009 годов начался с завоевания Суперкубка Испании, который был выигран у Валенсии со счетом 6-5. Национальный чемпионат начался с поражения от Депортива Лакаруния, со счетом 1-2, но последующая беспроигрышная серия из девяти игр сгладила впечатление от неудачного старта. Правда, затем дела пошли хуже, и после того, как 7 декабря 2008 года сливочные на Сантьяго Бернабео проиграли команде Севилье со счетом 3-4, Шустер подал в отставку, которая была сразу же принята руководством клуба. Это намекает на то, что инициатива исходила не от Шустера, а от Кальдерона. Новым главным тренером команды Реала стал Хуан де Ла Круз Рамос Кано, в свое время отыгравший 8 сезонов в качестве полузащитника в не самых известных испанских клубах. За два года, 2005-2007, руководство команды Севилье Рамос смог выиграть два Кубка УЕФА, Суперкубок УЕФА и Кубок Испании, а в сезоне 2007-2008 годов выиграл с командой клуба Тоттенхэм Хотспур Кубок Английской футбольной лиги, первый после девятилетнего перерыва. Сотрудничество Реала с Рамосом могло иметь продолжение в случае победы в национальном чемпионате, но тот сезон принес Реалу только Суперкубок Испании, выигранный еще при Шустере, и больше ничего. В чемпионате Ла Лиги команда заняла второе место после Барселоны. Из Кубка Испании была выбита Унионом в одной шестнадцатой финала. А в одной восьмой финала Лиги чемпионов Уефа проиграла Ливерпулю с общим счетом 0-5. К следующему сезону сливочных готовил чилиец Мануэль Луис Пилегрини Рипамонти, отработавший 5 сезонов с командой Вильяреала но с Пилигрини заключил соглашение уже Флорентино Перес, вернувшийся в президентское кресло 1 июня 2009 года. На протяжении всего правления Кальдерона Перес демонстрировал желание снова возглавить Реал и старался извлечь пользу из всех промахов своего конкурента, которых, к слову, будь сказано, тот совершал немало. 16 января 2009 года Кальдерон, которого обвинили в манипулировании голосами при утверждении очередного бюджета, решил уйти с поста президента Реал Мадрида. Должность президента клуба временно занял вице-президент Висенте Балуда Фосс, юрист и успешный бизнесмен. Балуда был бы не прочь остаться на посту президента, но он не мог составить конкуренцию Пересу, который вернул себе президентскую должность без выборов – поскольку никто более ее у него не оспаривал. Кандидат в президенты должен был гарантировать в случае своего избрания покрытие клубных долгов, составлявших более 57 миллионов евро. И только Перес смог предоставить необходимую гарантию. В целом, Рамон Кальдерон показал себя неплохим руководителем, умевшим поддержать существующее положение дел. Собственно, этими словами все и сказано. Кальдерон относился к категории хранителей, которые могут сберечь то, что получили от своих предшественников, но не способны на решающий прорыв, на взлет к звездам. Что ж, не каждому дано летать.